Глава 12. Ксения. Я сидела в кафе и ждала Булатова. Теребила в руках салфетку и сильно нервничала. И как было не нервничать? Я прекрасно помнила ту ночь, хотя в данной ситуации вспоминать о ней было весьма неуместно. В жизни не подумала бы, что смогла решиться на такое. Руки и прикосновения Глеба всплыли в памяти, и я, чтобы отвлечься от этих картинок, достала телефон и взглянула на дисплей. Булатов не опаздывал, просто я пришла немного раньше, чтобы собраться с мыслями. Я всю ночь не спала и думала об этой ситуации. Место для встречи я выбрала неподалеку от дома и пообещала Марии и Гавриловне, что вернусь к полудню. Макса нужно было отвезти на занятия и принять одного ученика на дому, пока Надя будет спать. В окно я увидела, как возле кафе припарковался огромный черный джип, и спустя секунду из него вышел человек». Даже без каких-либо напитков Булатов выглядел притягательно. «Появись он в моей жизни просто так, без громких ультиматумов, и предложи мне стать его любовницей, я бы, не раздумывая ни минуты, ответила ему «нет». Потому что от таких страстей и безумств следовало держаться как можно дальше или вовсе не впускать в свою жизнь». А у меня всегда с мозгами было все в порядке, до недавнего времени. Сколько раз после того вечера и ночи я корила себя, что согласилась на предложение Алины. Как чувствовала, что выйдет мне эта история боком? «Добрый день», – поздоровался Глеб и присел за столик. «Добрый день», – я кивнула в ответ. Булатов прищурился, услышав в моем голосе ледяные нотки. «Сегодня я уже не реагировала на его откровенные взгляды, как вчера, не робила и не терялась, и четко знала, что хотела спросить в первую очередь. Я вела себя сдержанно и официально, как и подобает малознакомым людям в таких ситуациях. И именно такими мы с ним и оставались друг для друга. И надеялась, останемся и впоследствии». Молодая официантка тут же появилась рядом с нами и принялась глазеть на моего спутника. Глеб отказался от заказа и попросил лишь стакан воды. Неужели брезговал пить чай или кофе в таких забегаловках? Судя по машине и внешнему лоску, он был не стеснен в средствах, а мое предположение могло оказаться верным. «Давайте сразу о деле». Я неотрывно смотрела на него через столик. «Я не располагаю лишним временем». Булатов кивнул. Его уверенность лишала меня последних крупиц самообладания, которые я и так едва в себе наскребла перед этой встречей. Но я пообещала себе держать лицо и буду неукоснительно следовать намеченному плану. Я не собираюсь отнимать много времени. Благодаря мягкому и приглушенному освещению в кафе янтарные глаза оказались равнодушными, отчужденными». «Не так давно я выяснила обстоятельства двухгодичной давности. Мой брат Иван Гончаров обращался к услугам суррогатной матери, которой являлись вы. Все верно?» «Все так, но...» «Так вот», – перебил меня Глеб, и по взгляду его влевое решительное лицо, я поняла, что нужно помолчать и дождаться концовки его истории. Антонина, сестра погибшей супруги Ивана, сообщила мне, что ребенок погиб при родах. И все это время я думал, что так оно и есть, пока случайно не обнаружил эти документы. Он положил передо мной на стол какие-то бумаги и ткнул вниз на подписи. «Ваша?» Вспомнить бы достоверно, что и как происходило в те дни. Все было как в бреду. Я лишь отчетливо помнила свои метания из-за Нади и ее дальнейшей судьбы. Бегло пробежавшись по строчкам, я удивленно приподняла брови. По документам выходило, что Антонина брала с меня расписку за молчание о том, что Иван и Лариса Гончарова обращались к услугам суррогатной матери. Бред какой-то. Зачем ей это понадобилось? Я подписывала совершенно другие бумаги, но утверждать не могла, потому как сумма в расписке стояла правильная. Часть этих денег ушла на операцию маме, а другая часть – на восстановление Нади. Я могла отчитаться за каждую потраченную копейку». Антонина действительно приходила ко мне в клинику, когда я позвонила ей и сказала, что забираю девочку себе и намереваюсь выходить ее, несмотря ни на что. Женщина приехала ко мне на следующий день, дала денег на лечение Нади и попросила подписать документ, что я получила сумму на руки и не претендую ни на какие части наследства и тому прочее. В тот момент я находилась в шоке. Столько всего навалилось. Меня и ребенка едва вытащили с того света. Я сильно переживала за дальнейшую судьбу девочки и приняла решение, что отказываться от нее не имею права если ее биологические родители погибли. С тех пор я ничего не слышала о семье Гончаровых. До вашего появления». Я подняла взгляд, возвращая Булатову бумаги. «Допустим». Он задумчиво смотрел мне в лицо. «Тогда как вы объясните мне ваши слова, что моя Надя – ваша дочь? Насколько мне известно, Иван Сергеевич и Лариса имели проблемы именно по женской части. Все было как раз наоборот. Проблемы со здоровьем имел Иван. Он был бесплоден. Мы с ним сводные братья, у нас разные отцы». «Я ничего не понимаю. Он что же, заставил вас отдать ему свой биоматериал или...» «Нет, я не спал с его женой», – бесстрастным голосом перебил меня Булатов. «Тогда как могло случиться подобное? Где вы были в этот момент? И почему узнали об этом, как я понимаю, только сейчас?» «У нашей матери незадолго до истории с суррогатным материнством обнаружилось серьезное заболевание. Я не стану вдаваться глубоко в подробности, потому что на самом деле заболевания никакого нет и не было, а мать пошла Ивану навстречу. Под предлогом, что я или Иван могли унаследовать страшный недуг, мы прошли полное обследование, и он воспользовался этим шансом, чтобы сохранить семью с Ларисой и свой бизнес. То есть взял мой биоматериал». «Вы полагаете, что могли бы быть возможным отцом Нади?» – усмехнулась я. «Пока это все ваши домыслы». «Невозможным», – спокойно проговорил он, – «я и есть отец девочки». Иван абсолютно бесплоден. Это подтверждают документы, которые я недавно нашел в его сейфе, а в клинике, в которой вам проводили ЭКО, я нашел подтверждение этому факту. Мы с Иваном особо не поддерживали связь, и я и предположить не мог, что он решился на такие категоричные поступки ради сохранения семьи. Меня долгое время не было в городе, но, когда я вернулся и узнал, что Антонина Рьяна взялась делить наследство, копнул глубже и выяснил эти подробности. Сестра Лариса никогда не блистала большим умом. Мне ничего не стоило вывести ее на чистую воду. Я схватилась за голову и потерла пальцами виски. «Почему бы вам не оставить все как есть?» Давайте сделаем вид, что не было этого разговора и встречи. Надю я никому не отдам. Родной вы отец, дядя или кем там ей приходитесь на самом деле. Мои дети останутся рядом со мной. Максим и Надя сильно привязаны друг к другу. Они считают друг друга родными людьми. Я столько всего пережила с дочкой. Куча больниц, обследования, операция. Нам еще предстоит долгий путь к восстановлению, и я настоятельно вас прошу, если что-то там проснулось в вашей совести, оставьте нас в покое». Два года назад девочку никто не захотел забирать, хотя я звонила Антонине и говорила, что это ее родной человек, часть ее сестры. Но ее все оставили, понимаете? Как бракованный материал, списали со счетов. Только это живой человек. Я никому ее не отдам. Вам придется смириться с тем, что я ее мать, настоящая и единственная. Человек, который не оставил ее и не оставит никогда. Булатов прожигал меня глазами. «Так понимаю, вы настроены категорично», – сухо осведомился он. «Вы только скажите, зачем вам это все нужно? Как давно вы знаете правду?» Этот вопрос мучил меня со вчерашнего дня. «Совсем недавно. Мне бы хотелось сразу прояснить про ту ситуацию в клубе». Я выдерживала долгий внимательный взгляд. Я образцовая и примерная мать. Мать-одиночка. И в подобных местах никогда до того дня не бывала и оказалась в вашей комнате совершенно случайно. Мне очень стыдно за произошедшее. И если вы захотите каким-то образом использовать это против меня, знайте, вы тоже там были. Но только сомневаюсь, что не по своей воле, в отличие от меня. Не по своей воле? Его глаза потемнели, а в тех промелькнуло недоверие. Именно. И... «Можно еще один вопрос? Вы узнали, что я мать Нади до того, как мы э, мы встретились тем вечером в клубе? Или уже после?» «После. В тот вечер я прилетел в Питер после разговора с Антониной и была задача, с чего начать свое мини-расследование. Спасибо за честность. Я узнала ответы на все интересующие меня вопросы. Я хотела бы увидеть дочь». В груди больно кольнуло от этих слов. «Дочь». «Надя моя дочь». Встречи с девочкой я не запрещаю, но настоятельно прошу вас держать дистанцию, потому что это живой человек, а не игрушка. Да, я не исключаю возможности ошибки, и Надя может быть действительно вашей дочерью, но я в этом разбираться не собираюсь, и ребенка вам не отдам. не ни вам, никому бы то ни было. А если вы обратитесь в суд, я буду вынуждена продать недвижимость и оплачивать не лечение дочери, а наше проживание с детьми на съемной квартире и судебные тяжбы. Потому что я найду лучшего адвоката в этом городе, но сохраню за собой право, чтобы дочь осталась со мной, и я выиграю это дело любой ценой. Я резко поднялась на ноги. Меня потряхивало, но я сказала все, что хотела. И если Булатов был последним мерзавцем, он, конечно, начнет со мной войну за ребенка. А если нет? Я больше рассчитывала на то, что все это какое-то недоразумение и ошибка, и Глеб вскоре исчезнет с наших горизонтов. «Ксюша?» Я услышала позади голос Алины и вздрогнула. Она с интересом смотрела на меня и моего спутника. По зажегшемуся огню в глазах подруги я поняла, что ее визита ко мне домой сегодня не избежать. «Какая неожиданность!» – протянула она, не сводя глаз с Глеба. «Привет!» «Здравствуй, Алин. Извини, но я тороплюсь». «И вас тоже. Больше не смею задерживать», – взглянула мельком на Булатова. «Всего хорошего». «До свидания. Но что-то мне подсказывает, что это не последняя наша встреча» по чувственным губам скользнула ухмылка.